Глава третья. Император Гаудзун. Котенок, родившийся от тигра. Императору Гаудзуну было далеко до его великого отца. Он был котенком, родившимся от тигра. Китайское выражение, используемое для характеристики человека, сильно уступающего своему отцу в талантах. Разумеется, о любом правителе его придворные будут отзываться как можно лучше, но есть один способ, который расставляет все по местам и показывает истинное качество правления и подлинные качества правителя. Нужно посмотреть, какие события происходили во время его правления. Одно лишь подчинение восточного тюркского каганата свидетельствует о достоинствах императора Тайдзуна нагляднее, нежели похвальные отзывы, которые можно встретить в исторических документах. Хорошая повозка в починке не нуждается, говорят китайцы. Если правителю достается в наследство разумно устроенный и хорошо отлаженный государственный аппарат, а в стране царит спокойствие, то можно управлять и при отсутствии необходимых качеств. Важно лишь одно – ничего не менять, не затевать и никаких кардинальных реформ. Ханьский император Юанги, подобно Гаодзуну, не обладавший выдающимися способностями, смог просидеть на престоле в течение 15 лет, не особо вмешиваясь в правление государством, которое привел в порядок его отец, император Сюанди. Сюанди личное имя Лю Бинъи, 91-й до нашей эры 49-й до нашей эры. 10-й император империи Хань, правивший с 74-го до нашей эры до 49-го до нашей эры. Его правление считается образцовым. Юаньди, личное имя Люши, 75-й до нашей эры, 33-й до нашей эры, сын и преемник Сюаньди, правивший с 49-го до нашей эры до 33-го до нашей эры. Помимо письменного правления, император Тайцзун оставил сыну хорошо подобранных сановников, честно заботившихся о благе государства, а также полную денег казну. Единственной более-менее крупной проблемой, доставшейся в наследство гао было противостояние с Кагурё, но при должной подготовке и наличии талантливых военачальников решить эту проблему было несложно, что и было сделано в 668 году. Правда, сам Гао-Дзун в отношения к этой победе не имел, поскольку его правление очень скоро превратилось в номинальное пребывание на престоле. К месту можно вспомнить пословицу «Любовь как вода, и жажда утоляет, и погубить может». Первой женой Гаудзуна была императрица Ван, дочь правителя округа Луашань Вэн Ринью. Этот брак был заключен по инициативе бабки Гаудзуна Гунджу Тангань, которая приходилась родной сестрой основателю династии Гаудзу. Тангань была замужем за дядей Ван Риньюэ, Ван Юэм. Ей понравилась красивая внучатая племянница мужа, и она решила женить на ней Ли Джи, который в то время еще не был наследным принцем. Император Тайдзун одобрил этот брак, а мнением самого лиджи Джи вряд ли кто-то соизволил поинтересоваться. Согласно китайской традиции, браки заключались по договоренности между семьями жениха и невесты. Считалось, что родители, обладающие жизненным опытом и желающие своим детям добра, способны сделать наилучший выбор в отличие от детей, толком не знающих жизни. С одной стороны, императрице Ван повезло. Волею судьбы она стала женой императора, хотя при заключении брака не могла надеяться на такую удачу. С другой стороны, у императрицы не было детей, что делало ее положение весьма непрочным. У императора, помимо супруги императрицы, было неограниченное количество наложниц, которые подразделялись на пять рангов. Гуй-жень, бинь-фэй, гуй-фэй и высший ранг Хуан-гуй-фэй. Родив императора сына, наложница получала повышение в ранге. Если у здравствующей императрицы не было сыновей, то Хуан Гуи Фэй могла стать императрицей. Ранги также могли присваиваться и супругам императора, неназначенным императрицами, там в разное время были свои шкалы. Вдобавок Гао Цзун был равнодушен к императрице, его фавориткой стала некая наложница по фамилии Сяо, которая имела шансы на то, чтобы стать новой императрицей. Воздействовать на мужа упреками Ван не могла, поскольку это бы вызвало с его стороны окончательное охлаждение. Следовало действовать тоньше, например, вспомнить, что маленькая птичка может отвлечь тигра от преследования крупной добычи. Известное китайское выражение. На роль птички подходила некая Умэй, наложница покойного императора Тайдзуна, пытавшаяся обратить на себя внимание Гаудзуна. Предание гласит, что Умэй заговорила с императором во время посещения им буддийской обители Ганье, в которую она была отправлена после смерти Тайдзуна. Император настолько впечатлился, что рассказал об этой встрече императрице Ван. Ход мысли императрицы был понятен. Эта негодница Сяо уже успела родить императору сына и двух дочерей, надо поскорее выпускать птичку. По приказу императрицы Умэй начали содержать ее в привилегированных условиях и позволили ей отращивать волосы. Буддийские монахи монахи не бреют головы и сбривают брови, поскольку избавление от волос является символом их отрешения от всего мирского. Когда волосы отросли, Умэй привезли во дворец, где она была преподнесена императору в качестве дара от императрицы. Вполне возможно, что все было не так. Умэй могла оказаться во дворце по приказу императора, а пассаж с императрицей Ван могли присочинить позже для пущей мелодраматичности, как пример черной неблагодарности. Есть упоминание о том, что Ли Чжи проявлял внимание к Умэй еще при жизни отца, а также о том, что он регулярно навещал ее в монастыре, прежде чем забрать во дворец? Но так или иначе, в 654 году, на 4 году своего правления, Гао Цзу сделал Ю Цзэ Тянь своей наложницей. Ему так дошел 27-й год, а ей было 30, так что любовь императора представляла собой чувство зрелого мужчины к зрелой женщине, а не безумную вспышку страсти, свойственную юному возрасту. Очень скоро, благодаря расположению императора, Уцзэ Тянь получила второй ранг Гуй Фэй. Наложница Сяо, не сумевшая подняться выше третьего ранга Фэй, лишилась высочайшего внимания и на этой почве сблизилась с императрицей Ван. Известно же, что ничто не сближает так, как наличие общего врага, и история служит тому порукой. По китайским традициям, интимные отношения отца и сына с одной женщиной приравнивались к инцесту. Можно представить, насколько сановники императора были возмущены тем, что дворец Сына Неба, которому пристало служить для подданных образцом добродетеля, превратился в гнездо разврата. Но в данном случае император проявил твердость характера, пожалуй, единственный раз за все время своего правления. Первым ребенком, рожденным у Мэй от императора, стала дочь. «Война — это путь обмана», — учил Сунь Цзы, «а самое главное — войне. Это быстрота». Сунь Цзы — имя при рождении Сунь-У, китайский полководец, живший в VI веке до н.э. и написавший знаменитый трактат о военной стратегии искусства войны. Устранить императрицу Ван следовало как можно скорее, пока она не устранила опасную соперницу. Ждать, чем закончится следующая беременность, было бы слишком долго и опасно, поэтому Умэй придумала хитрый способ, позволивший ей избавиться и от императрицы Ван, и от совершенно ненужной дочери. Чедолюбие этой Хули Цзин было несвойственно. Хули Цзин – девятихвостая лиса-оборотень, способная превращаться в обольстительную женщину, способна творить как зло, так и добро, но чаще всего Хули соблазняет мужчин с недобрыми намерениями. Будучи императрицей, Ван была обязана проявлять хотя бы формальные знаки внимания к наложницам, родившим ребенка от императора. Когда императрица посетила Умэй, та устроила так, чтобы гостья ненадолго осталась наедине с ее дочерью. Проводив гостью, Умэй задушила дочь и обвинила в этом императрицу. Согласно другой версии, ребенок умер по каким-то естественным причинам, но Умэй использовала это как повод для низложения соперницы. Так или иначе, но император Гао Цзун сильно разгонивался и собрал приближенных для того, чтобы обсудить с ними замены императрицы Ван на Умэй. Есть упоминание о том, что во время этого совета Умэй сидела за ширмой и осмеливалась отпускать угрозы в адрес тех, кто выступал против ее возвышения. Советники сохранили лицо, предоставив принятие решения императору на том основании, что посторонним не подобает вмешиваться в дела семьи сына неба. гао не требовалась их поддержка, достаточно было того, что они не возражали. В ноябре 655 года императрица Ван и наложница Сяо были понижены в достоинстве до простолюдинов. Их матери и братья были сосланы, а сами несчастные женщины содержались под стражей в суровых условиях. В здании, не имевшем другой связи с внешним миром, кроме окна, в которое узницам подавали еду. Император гао в глубине души сознавший, что он поступил с теми, кто когда-то был ему дорог не очень-то хорошо, однажды решил навестить узнец и пришел в смятение при виде их страданий. Пообещав Ван и Сяо, что их участь будет смягчена, император удалился. О случившемся сразу же узнала Умэй, имевшая повсюду своих соглядатаев. Пользуясь полномочиями императрица она приказала дать Ван и Сяу по сто палочных ударов, а затем отрубить им руки и ноги и засунуть тела в кувшины для вина. Предание гласит, что в таком состоянии обе женщины прожили несколько дней в жутких страданиях, но в это трудно поверить. Но так или иначе, новая императрица окончательно устранила своих соперниц, а в ноябре следующего года она родила императору сына, получившего имя Лисянь. Что же касается сына, рожденного наложницей Сяо и звавшегося Ли Суджи, то он занимал различные должности средней руки, а после смерти отца был задушен по приказу Умэй. У Гао был еще один сын, самый старший, рожденный в 643 году наложницей низкого происхождения по фамилии Лю. Звали его Ли Чжун. В 652 году Гао назначил Ли Чжуна своим преемником, как говорится, за неимением лучшего. Но уже весной 656 года императрица У вынудила императора лишить Ли-Джуна право наследования. В 660 году император гао Цзун понизил Ли-Джуна в достоинстве до простолюдина и держал его в провинции под домашним арестом. К Ли-Джуну мы чуть позже еще вернемся. С именем гао Цзуна связывают два значительных события. Завершение строительства дворца Дамин, который император тай Цзун начал строить для своего отца, и победу над Кагурео. В обоих случаях из-за ширмы видна тень императрицы У, ведь это именно она приказала возобновить строительство дворца, оставленное после смерти Гао-Дзу, причем по новому проекту. Вместо летнего дворца строили величественную императорскую резиденцию. Строительство возобновилось в 662 году, а в середине следующего года двор переехал во дворец, не дожидаясь полного завершения работ. Стержнем дворца домин стал комплекс, известный как «Три великих зала». В зале Хан Юань проводили парадные церемонии, принимали иностранных послов, а в зале Сюань Джен император вершил государственные дела, а в зале Цзи Чень работали высшие сановники. Дворец Дамин сгорел во второй половине IX века в ходе восстания поднятого Хуаном Чао. Куан погиб в 884-м, один из предводителей восстания 874-884-го годов, провозгласивший себя императором в государство Великой Отцы под именем Сюань Ю. Место, на котором находился дворец, было обнаружено в 1957 году, а с 2010 -го года парк национального наследия дворец Дамин открыт для посетителей. В 649-м году Гао Цзун заключил союз «Сила против Кагурё и Пэкче», В 660 году началась новая война на Корейском полуострове. К сентябрю 663 года было завершено завоевание Пэкче, параллельно танцы вели боевые действия против Кагурё, с которым пришлось повозиться дольше. После того, как весной 668 года был взят столичный город Пхеньян, сопротивление кагурёстцев пошло на спад. Империя Тан и Сила разделили между собой корейский полуостров, но каждый из союзников хотел быть здесь единовластным хозяином. Конфликт интересов привел к войне между Танской империей и Сила, которая началась в 675 году, а закончилась к концу следующего года победой Сила. Ничего удивительного в том, что корейская кошка смогла одолеть Танского тигра, не было. При Гао-Дзуне могущество Танской империи ослабло, кроме того, воевать приходилось не только с Сила. С севера империи традиционно угрожали кочевники, а на западе часто приходилось воевать с Тибетской империей и усмирять восстания местных народов. Дело закончилось тем же, что и прежде – разделом корейского полуострова по реке Теданган, иначе говоря, большая часть полуострова досталась сила. К 660 году реальная власть была сосредоточена в руках императрицы У, правившей из-за ширмы правление за ширмой, китайское выражение, означающее теневое правление женщины. Влияние императрицы У на императора можно было сравнить со шнуром, который все туже и туже затягивается на шее. В 664 году Гао Цзун попытался освободиться от контроля, который к тому времени принял тотальный характер. Повод подвернулся удачный. Один из евнухов сообщил императору, что императрица У занимается колдовством в обществе даосского монаха. Чэн Сян Шангуань и поддержал Гаудзуна в намерении сместить императрицу и занялся подготовкой соответствующего указа. Разумеется, императрице У сразу же доложили об этом, и она сразу же начала действовать. Представ в разгневанном виде перед Гаудзуном, У нагнала на него такой страх, что он не решился подписать уже готовый указ. Для того, чтобы примириться с женой, император сказал, что мысли о ее смещении внушил ему Чэн Сян. Шангуань и в свое время служил при дворе бывшего наследного принца Ли Чжуна, и это обстоятельство было использовано императрицей У для того, чтобы обвинить обоих в заговоре с целью убийства императора. Заодно попал под раздачу и Евнух, донесший императору о занятиях колдовством. В январе 665 года Чэн Цян и Евнух были казнены, а пребывавший в ссылке лиджун совершил самоубийство по приказу императора. Принудительное самоубийство ЦИСИ, в дословном переводе «высочайше позволить умереть», считалось в императорском Китае наименее жестоким и привилегированным способом смертной казни. Наихудшим же видом казни считалось обезглавливание с выставлением головы на показ, то есть с отделением ее от тела навсегда. По китайским поверьям, дух человека, похороненного обезглавленным, обречен на тяжелые страдания в загробном мире. Он не может опознать своих предков, поскольку не видит их, и его никто не может опознать. Отсутствие слуха не позволяет ему слышать молитвы, которые возносят за него живые родственники. В старой истории Танн говорится, императрица неба у находилась у Кормила правления долгие годы, и ее власть ничем не отличалась от власти императора». Старая история Тан, она же Книга Тан, представляет собой официальную историческую хронику периода правления династии Тан, входящую в число династийных историй императорского Китая из 24 книг. Составлена в 941-945 годах по повелению поздних Цзиньского императора Гаоцзу группой придворных историков под руководством сановника Люсюя. В середине XI века по повелению сунского императора Жень Цзуна была составлена новая история Тан, дополняющая старую. Когда император не мог выслушивать доклады придворных, всеми делами занималась императрица Неба. Со времени казни Шенгуаня И, всякий раз, когда император восседал на престоле, императрица Неба вешала позади навес, и все государственные вопросы, как большие, так и малые, решались ею. И их император и императрицу называли «двое святых». Было так, что император собирался издать указ, согласно которому императрица неба официально заняла бы имперский престол, указ на назначении регента, и Хао-Джу-Дзюн убедил его не делать этого. Император гао не отличался крепким здоровьем, его часто беспокоили головные боли. Есть мнение, что болезнь императора была вызвана какими-то снадобьями, которые давала ему императрица У, любившая, когда ее называли императрицей неба. Больным человеком легче управлять, чем здоровым, но еще лучше править не через больного человека, а вместо него. В 675 году император Гао-Дзун всерьез задумался о том, чтобы назначить императрицу у Регеншей. Этот статус дал бы императрице возможность править официально, не используя своего мужа в качестве передаточной инстанции. Против этого возразил Чен Сян Хаочу Дзюнь, честный чиновник, прославившийся тем, что подобно Вэй Джену, не боялся говорить правду в лицо императору. Для императора естественно управлять государством, а для императрицы управлять дворцовыми делами, сказал Хао. Император и императрица подобны солнцу и луне, подобны инь и ян. У каждого есть соответствующие обязанности. Инь и ян две противоположности в традиционной китайской философии, два великих начала. Инь олицетворяет мрак, женщину, пассивность, луну, воду, а Ян — свет, мужчину, активность, солнце, огонь. Если ваше императорское величество нарушит эти естественные законы, то вы оскорбите небеса и удивите людей. В старые времена вейский император Вэнь приказал, чтобы императрицам не дозволялось быть регентами после смерти их мужей, и теперь ваше императорское величество хочет передать престол императрице неба? «Эта империя основана императорами гао и тай а не вами. Вашему императорскому величеству необходимо чтить память предков и, проявляя заботу о них, передать престол своему сыну, а не кому-то другому». внял увещеванием Хао и отказался от своего намерения. Примечательно, императрица не смогла расправиться с хао он вел себя настолько безупречно, что его невозможно было обвинить в чем-то порочащем. Однако после смерти Гао Цзуна, который пережил Хао Чу Цзюня на два года, императрица отыгралась на внуке строптивого Чэн Цзяна Хао Сян Сяне. Расправа была стандартной. Казнь по обвинению в государственной измене. Но Хао Сян Цзянь внес в стандартную процедуру некоторые коррективы. Когда его везли на казнь, он сначала проклял вдовствующую императрицу У, перечислив основные ее прегрешения, а затем выпрыгнул из повозки и сразился со страшниками, которые его убили. Разгневанная императрица приказала разрубить тело Хаудсянсяни на куски, а заодно с ним подверглись наказанию его отец и дед. Их могилы были вскрыты, гробы разбиты, а останки сожжены. После этого случая императрица приказала, чтобы перед казнью всем осужденным затыкали рот деревянным кляпом. Император Гаудзун скончался 27 декабря 683 года в возрасте 55 лет. Императрица У запретила доступ посторонних лиц к телу умершего императора, что сразу же породило слухи об отравлении. А что, вполне возможно, что Гаудзун был отравлен. Императрица У находилась на пороге своего шестидесятилетия, и ей, конечно же, хотелось вкусить всю сладость абсолютной власти, пока есть возможность наслаждаться этим приобретением. престол унаследовал Лисянь, который шестью годами ранее сменил имя на ли -Дже. В историю он вошел как император Джун Цзун. В завещании, оставленном Гао Цзуном, было сказано о том, что все важные вопросы должны обсуждаться с императрицей неба, если в армии и правительстве есть что-то, что нельзя решить быстро, то принятие решения предоставляется императрице неба. По сути, вдовствующая императрица У стала регеншей при своем тридцатилетнем сыне императоре. Первое правление императора Джун Цзуна было не коротким, а поистине молниеносным. 3 января 684 года он надел на голову мингуань с 24 подвесками, а уже 26 февраля был вынужден передать этот головной убор своему 22-летнему младшему брату Ли Даню, он же Ли Лун, известному как император Жуй Цзун. После этого Джун Цзун отправился в ссылку, а Жуй Цзун просидел на престоле до октября 690 года. Императрица У совершенно не считалась с младшим сыном. Она сама принимала сановников и послов, подписывала указы своим именем и вообще имя ее фигурировало во всех официальных документах того периода. Император Жуй Цзун был лишён не только права управления государством, но и элементарной свободы передвижения. Он содержался под стражей в своих покоях и доступ к нему имел ограниченный круг лиц выбранных императрицей У. Таким образом, императрица пыталась предотвратить возможность переворота. Узурпация полномочий вдовствующей императрицей вызывала сильное недовольство среди подданных, что не раз приводило к восстаниям. Любое бедствие, будь то засуха или наводнение, в народе объясняли нарушением установленного порядка. В 690 году императрица У решила официально превратить нарушение порядка в новый порядок и возвела себя на престол под именем Уцзэтьяне. Она стала использовать мужской императорский титул Хуанди, создав единственный в своем роде прецедент в китайской императорской истории и провозгласила правление новой династии Южная Джоу. Название династии стало отсылкой к древней династии Джоу, правившей с 1045 года до н.э. по 221 год до н.э. Это правление протяженностью в 789 лет стало самым продолжительным среди китайских династий. Намека на родство с древними правителями было недостаточно для обретения легитимности, поэтому буддийские монахи, которым покровительствовала императрица, один из них был ее фаворитом, создали легенду, согласно которой У была дочерью Будды. Даосы, в свою очередь, начали сравнивать У с матерью Лаудзе, но это не помогло им сохранить былое влияние. В правлении Удзетянь буддизм широко распространился по всей империи, сильно потеснив даосизм.